Глава тридцать На следующий день другого раза не случилось. И через день тоже. Гвена ждала. Пирог черствел. Сначала она прятала его от Талулы, чтобы та не решила, что ее выпечка вдруг разонравилась, а после скормила понемногу птицам. Эмрис Торнбран не появлялся. Верно, в замке. А еще, вернее, в городе. У него нашлись дела поинтереснее. Устав ждать, Гвендолин после завтрака взяла тетрадку и отправилась на прогулку, решив, что на свежем воздухе работать над книгой будет приятнее, чем в комнате. Когда впереди показалась знакомая фигура, Гвен остановилась, борясь с малодушным желанием свернуть в кусты, но ее уже заметили. «Доброе утро», — поприветствовал Крис Пиндей, приподняв шляпу. «Здравствуйте», Смущенно отозвалась Гвендолин. Теперь он больше не был тем, кто когда-то танцевал с ней и провожал до дома. А как вести себя с этим новым Криспином, она не знала. Хоть он ведь тоже не догадывался, что она не дочь фермеров и гораздо выше его по происхождению. Ее отец разорился, но при жизни еще не потерял право зваться Альдом, как и она сама. «Мы можем поговорить? У вас есть время?» «Осведомился специальный агент службы правопорядка. Я сейчас никуда не спешу». «Да», — ответила Гвен, заметив, что в руках у него небольшой блокнот. «Наверное, записывал туда данные и свои мысли по ходу следствия. Вот бы посмотреть». Они прошли еще немного и сели на импровизированную лавочку, бывшую некогда крепким стволом дерева. «Вы на меня сердитесь?» — нарушил молчание Криспин. «Нет». Гвендолин улыбнулась, понимая, что говорит правду. «Сейчас не сержусь. А вы меня больше не подозреваете?» «Нет». Тоже улыбнулся он. «И да, я действительно читал вашу рукопись. Прошу меня простить за то, что без разрешения». «Ничего страшного. Правда, я ее переписываю. После всего, что случилось. А если вдруг для новой истории мне понадобится консультант с вашим опытом, могу я...» «Конечно, я дам вам адрес, по которому мне можно слать письма». Гвен записала. Отчаянно хотелось спросить о том, как идет расследование, но она понимала, что едва ли у ее собеседника есть право разглашать сведения, и все же будет очень жаль, если она уедет в столицу, так и не узнав правду. После полудня в деревню приехал Альт Линтон. Зашел к старости, а тот повел его к месту, где устанавливались Ярмарочные ряды и помосты для артистов, чтобы показать, как продвигаются приготовления. Гвендолин узнал об этом от забежавших в школу учеников. Похоже, дети и правда соскучились по урокам, по крайней мере тем, на которых рассказываются истории битв или путешествий. И Гвен это было приятно. Но от того, что пришлось обманывать детей, обещая, что после праздника они встретятся на занятиях, все теплые чувства смазывались горечью. Когда Сквер появился в школе, и ребятня упархнула из классов с полошенной стайкой воробушков, Гвен даже вздохнула с облегчением. «Радостно видеть вас такой!» — улыбнулся Альт Линтон, которого убегающие озорники едва не сбили с ног. «Какой?» — не поняла Гвендолин. «Такой, как прежде, заботливой учительницей, окруженной детьми». «А, вы об этом!» Гвен выдавила ответную улыбку и вновь ощутила горечь обмана. «Такой, как прежде, она уже не будет». «Честно сказать, я к вам по делу», — признался Альт Линтон. «Не знаю, как вы отнесетесь к этому. Я получил приглашение от госпожи Фриберты». У Гвендолин помимо воли вырвался тягостный вздох. «Осуждение во взгляде Сквайра это не вызвало». «Да, я понимаю», — вздохнул и он. В приглашении есть просьба приехать обязательно с вами. До тети Фриберты дошли слухи о нападении на экипаж, и она хочет убедиться, что с нами обоими все хорошо. Во всяком случае, так она написала, и у меня нет оснований в это не верить. Но почему вы продолжаете это общение? Не выдержала Гвен. Вам ведь оно неприятно. Не знаю. Удрученно развел руками Корлеон Линтон. «Наверное, потому что хорошо представляю себя на месте госпожи Фриберты, одиноким, никому не нужным стариком». «Откуда такие мысли?» — удивилась Гвендолин и тут же в смущении опустила глаза, подумав, а не она ли их источник? Ведь ответа на свое предложение Сквайр от нее так и не получил. «Я собираюсь поехать», — сказал он. «Если вы откажетесь, обещаю не настаивать. Если согласитесь...» «Буду очень рад и сделаю все, чтобы визит не затянулся». Госпожа Дельвин тому поспособствует. Продолжила про себя Гвен. Ей вовсе не хотелось встречаться с кузиной бывшей Альды Линтон. Но Сквайр, видимо, чувствовал себя виноватым перед Белиндой и отчасти поэтому собирался принять приглашение. А что будет, если она снова заведет с ним откровенный разговор? Отчаянная все же натура, хоть с виду и не скажешь». Присутствие тетушки вряд ли удержит ее от опрометчивых слов. Да и присутствие Гвендолин тоже. «Я поеду с вами». Решилась она все-таки. После того, как Карлеон Линтон спас ее от убийц, может она хотя бы попробовать спасти его от нападок влюбленной девицы. К тому же у госпожи Фриберты угощали неплохим чаем и бисквитами. Пироги Талулы, конечно, ничем не хуже, но раз теперь их не с кем есть, поеду будто на зло, кому-то думала Гвен, собираясь на вечер. Наградой за ее отвагу была благодарная улыбка Альда Линтона, заехавшего за ней в назначенное время, и украшенный кремом и засахаренными фруктами торт, который подали к чаю в доме тетушки Фриберты вместо обычных бисквитов. Заказала его в городской кондитерской. С гордостью сообщила хозяйка, Моей кухарки подобные не под силам, а сегодня очень хотелось подать что-то особенное». Радость от того, что дорогой Корлеон и милая Гвенда благополучно пережили встречу с бандитами, она выражала так искренне, что Гвендолин устыдила своих сегодняшних попыток отговорить Сквайра от визитов к родственницам бывшей супруги. Да и Белинда вела себя надево-сдержанно. Не заводила, как в прежние приходы Гвен, разговоров о Ребекке, не цитировала отрывков из писем, воздерживалась от намеков, что кому-то следует начать новую жизнь с достойной женщиной, госпожа Дельвин была мила и немногословна. Подумалось, что, будь она такой всегда, скорее привлекла бы внимание Альда Линтона. Хотя, быть может, она сама поняла это и теперь взялась воплощать в действие новый план по его завоеванию? «Присаживайтесь к столу», — пригласила Белинда, — «Я разолью чай». «И торт!» — напомнила госпожа Фриберта. «Дорогая, не забудь торт! Его нужно порезать. Я специально велела подать его сразу целым, чтобы вы увидели его во всей красе. Но он ведь не для того, чтобы им просто любоваться». «Я порежу, тетушка», — смиренно кивнула госпожа Дельвин. Альт Линтон поглядывал на нее с удивлением, точно не узнавал. Еще больше удивился, кажется, тогда, когда первую тарелку с тортом Белинда поставила не перед ним, а пододвинула к хозяйке дома. После уже подала угощение гостям. «Уверена, вы подобного не пробовали», — прощебетала с улыбкой. Гвен отломила ложечкой маленький кусочек и мысленно согласилась. «Действительно, очень вкусно, но слишком сладко», — потянулась к чашке, И замерла. Каменный шар, с которым она не расставалась в последние недели, нагрелся в кармане. «Что же вы, милочка!» Сидящая слева от нее тетушка Фриберта прожевала торт и тоже взялась за чай. «Вам не нравится?» Шар буквально раскалился. Чудилось. Он вот-вот прожжет карман и упадет на пол. Враждебная магия, болезни, яды пронеслось в голове. Маг тут всего один. «Болезни? Нет, конечно. Яды? Она ела лишь торт, и Шар молчал. Чай!» Не отдавая себе отчета в том, как это выглядит со стороны, Гвендолин схватила хозяйку за руку, не позволив донести чашку до рта. «Что вы делаете?» — взвизгнула тетушка. Золотистый напиток выплеснулся на скатерть. Охнула Белинда. Корлеон Линтон от неожиданности поперхнулся... «Чаем». «Не пейте!» — выкрикнула Гвен. «Не!» Сквайр поднял на нее недоумевающий взгляд и вдруг закашлялся. На лбу его мгновенно выступила испарина, лицо покраснело. Линтон потянулся к галстуку, попытался ослабить узел. «Поздно!» — мрачно проговорила Белинда Дельвин. «В книге написано, что хватит и одного глотка. Ты тоже должна была выпить!» Она вперила в Гвендолин горящий ненавистью взгляд. «Пей!» «Что ты такое говоришь?» — закудахтала госпожа Фриберта. «И вы пейте!» — вскочив, рявкнула на нее Белинда. «Все должны это выпить!» Сумасшедшая! Гвен сорвалась с места. Хотела броситься на помощь Альду Линтону. Тот уже задыхался. Но Белинда, схватив с блюда с тортом нож, преградила ей путь. «Ты все равно ответишь!» — шипела она. «Ответишь за то, как поступила со мной!» Гвенделин попятилась. Рука потянулась к оку духов. Взгляд заметался, перескакивая с лица Белинды на нож в ее руке. После — к столу, на испуганную хозяйку и карлеона Линтона, откинувшегося с хрипом на спинку стула. На лицо Белинды и снова на нож. Лицо искажало злоба. На ноже налипли кусочки крема. — Знаешь, как долго я ждала? — спрашивала сумасшедшая, подступаясь к Гвен. Как радовалась, когда Ребекка сбежала с этим лощенным придурком. Как надеялась потом. Три года, даже больше. Но я ждала бы еще. Он не смог бы долго быть один. Никто не сможет. А я была рядом. Только я. Я. Пока не появилась ты. И меня выгнали. Выставили на посмешище. А теперь умрете за это. Все. «Девочка моя, как ты можешь?» Тетя Фриберта картинно взмахнула руками. «А вам давно пора было сдохнуть!» Рыкнула в ее сторону девочка и снова уставилась на Гвен. «И тебе пора!» Взмах широким ножом заставил Гвен отступить еще на шаг. Взгляд все так же выхватывал разрозненные фрагменты единой картины. Белинда, перепачканный кремом нож, госпожа Фриберта близка к истерике, Альт Линтон вот-вот упадет со стула. «Думаешь, тебе это поможет?» Белинда Дельвин указала острием ножа на шар в руке Гвен. «Поможет?» Она сжала артефакт. «Это мой оберег!» Гвендолин не поняла, что случилось раньше. Госпожа Фриберта закричала, или Корлеон Линтон с грохотом рухнул на пол, или это произошло одновременно. Белинда обернулась на шум, и Гвен рванулась вперед. А когда поняла, что не успеет, миновать разъяренную девицу, вновь замахнувшуюся на нее ножом, замахнулась в ответ. Нож разрубил воздух. Удар достиг цели. Каменный шар глухо стукнулся о голову Белинды. Та покачнулась, выронила нож и тут же упала следом. Госпожа Фриберта заверещала. «Альт Линтон!» Гвен, наконец, смогла подбежать к нему, опустилась на колени и принялась его тормошить, «Альт Линтон, очнитесь!» Он не отвечал. Зато на вопли хозяйки примчалась служанка и присоединилась к Ору. «Высшие силы! Что творится-то, госпожа Фриберта?» «Госпожа Фриберта в порядке», — оборвала визгливые вопли Гвен. «Помощь нужна не ей. Срочно пошлите за доктором!» «Но...» «Доктора! Живо!» — со злостью выкрикнула Гвендолин. Она не видела, как выглядит со стороны но служанка не решилась спорить, а тетушка прекратила стенать и притворилась, что в обмороке. «Альт Линтон, пожалуйста». Гвен едва шевелила губами, глядя в побелевшее лицо Сквайра и понимая, что доктор вряд ли успеет. «Пожалуйста». На обращенную непонятных кому просьбу вдруг откликнулось око духов. Артефакт, который Гвендолин все так же держала в руке, налился теплом и силой. «Помоги мне». Мыслями Гвен потянулась к сияющему шару, положила его на слабо вздымающуюся грудь умирающего, прижала ладонями. «Помоги, ты же можешь. Мы вместе можем». «Вместе». Она не знала, откуда пришло к ней это понимание, но знала, что все делает правильно. «Вместе». Шар — источник силы. Она — источник жизни. Магия мертва, если маг не вложит в нее частичку себя». Гвен отдала не частичку, она отдала столько, сколько было нужно, не думая о том, что артефакт способен выпить ее всю. Сначала ощутила, как теплый камень остывает в ее ладонях, потом перед глазами поплыл туман, и она провалилась в него без мыслей и чувств.